Слова 15. Скай. Горжусь тобой. Слова Акселя прозвучали настолько неожиданно, что я невольно засмущалась. Лицо расплылось в улыбке, когда я действительно увидела гордость в глазах фамильяра. Добрось! «Да Скромно отрезала я, продолжая колдовать. Не, серьезно. Рад, что мне досталась такая ответственная ведьма. За короткий срок ты многому научилась, и это достойно уважения. «Ты станешь очень могущественной, гарантирую». После его слов я отряхнула с ладони прилипшие листья. Взгляд устремился в небо, такое чистое, голубое, проглядывающее сквозь кроны деревьев. Мысленно я прошептала слова древнего заклятия, которое выучила сегодня. Земля под ногами дрогнула, и из трещин показались корни. Еще мгновение, и почва взметнулась, выпуская наружу ель, раскинувшую ветви ввысь. По телу пробежала волна мощи, которую было невероятно приятно ощущать. Волосы взметнулись от порыва ветра, а внутри все задрожало от прилива будоражащей силы. И в то же мгновение, слева в области шеи, я почувствовала жжение. «Ау!» Резко схватившись за больное место, я сморщилась, подумав, что меня укусило какое-то насекомое. «Покажи-ка!» Аксель приблизился ко мне и взял за руку. «Ну, наконец-то!» «Что, метка?» Он достал из кармана мой телефон и включил фронтальную камеру, чтобы я увидела все своими глазами. Приглядевшись, я заметила на шее небольшой полумесяц, который уж очень напоминал родинку. «Симпатичная», — сказала я, поджав губы. «На самом деле перспектива быть замеченной охотниками из-за какой-то родинки меня очень пугала. Нужно приготовить отвар сейчас же, чтобы ты сразу выпила». — сказал фамильяр и хотел было пойти домой. Но мы услышали хруст веток у обочины. Встав напротив Акселя, я испуганно обернулась. Вдали мелькнул мужской силуэт. Вероятно, он пока не заметил нас. «Надо уходить!» Аксель дернулся, готовый принять звериный облик. Но я остановила его легким прикосновением. «Стой!» — прошептала я, хватая его за руку. «Ты меня так напугал этими охотниками!» что теперь у меня нервный тик будет на каждого встречного. Особенно, если он бродит по лесу один. Нельзя привлекать внимание. Давай притворимся, что мы... Мой взгляд метался по сторонам, беспокойно ища выход, пока, наконец, не наткнулся на гениальное решение. Не спрашивай. Аксель нахмурил свои темные брови, как вдруг я привстала на цыпочке, обхватила его шею руками и поцеловала. По движению его губ я ощутила, как сильно он опешил, но тут же включился в игру. Его руки обвили мою талию, притягивая ближе. Поцелуй стал глубже, страстнее. Мы целовались так, словно действительно были влюбленной парой, решившей уединиться в лесу. Я чувствовала учащенное биение его сердца. Надеюсь, этот спектакль выглядел достаточно убедительно. Аксель скользнул ладонью по моей шее, остановив ее на метке. Даже в такой момент он думал о моей защите. Фамильяр был чертовски привлекательным парнем, но я относилась к нему как к члену семьи, поэтому поцелуй вызвал лишь легкую неловкость и чувство неправильности. Джейсон был последним, с кем у меня была настоящая близость, и я, кажется, успела забыть то волнующее ощущение, когда чьи-то губы касаются твоих, когда горячее дыхание обжигает кожу, когда мир вокруг сужается до пространства одного поцелуя. В полной мере с Акселем я это не испытала, но удивилась тому, что мне впервые за все года захотелось чувствовать. Захотелось глубоко прожить то волнение, то ощущение, что зарождается внизу живота и волной разливается по всему телу. Аксель прервал поцелуй и, тяжело дыша, посмотрел мне в глаза. Он будто бы был готов снова притянуть меня к себе, как вдруг я перевела взгляд в сторону и увидела «Сэма?». Но еще больше удивило, что он просто стоял и смотрел, Совершенно бесстыдно. «Сэм, ты что здесь делаешь?» «И ты что, пялился на нас?» Вот ей и попала. Кто бы мог подумать, что тем силуэтом вдали окажется именно он. По его лицу я поняла, что ему кажется еще более неловко, чем мне. «Нет, конечно», — резко ответил Сэм. «Я не пялился, просто остановился убедиться, что...» Он замолчал, бросив настороженный взгляд на Акселя. «Что?» Что у вас все в порядке. Я сначала даже не понял, что это ты. Подумал, вдруг какой-то ненормальный пристает к девушке в лесу. А тут такой... сюрприз. Он смущенно кашлянул, явно осознавая нелепость своих слов. «А, нет, все хорошо. Мы просто...» Я поджала губы, понимая, что несу такую же чушь, как и Сэм. «Да, да, я понял, чем вы тут занимаетесь. Все нормально, я пойду». Пробурчал он, коротко кивнув, и быстро зашагал прочь. Мои щеки, казалось, пылали так, что это невозможно было не заметить. Я медленно повернулась к Акселю, который стоял с невозмутимым видом, словно ничего не произошло. «Отлично целуешься», — неожиданно выпалил он, ухмыльнувшись. «Черт, Аксель!» — простонала я, хлопнув по лбу. «Просто забудь об этом и пойдем займемся отваром». «Стой!» — остановил меня фамильяр. «Сэм, вероятно, домой пошёл. Давай не будем рисковать и сварим ночью, когда все будут спать. А пока можем еще потренироваться несколько часов, чтобы сегодня больше ни с кем не пересекаться». Ингредиенты для отвара, способного скрыть метку, Аксель собрал заранее и хранил в коробке под моей кроватью. Вернувшись домой, я обнаружила, что все уже были в своих комнатах. К счастью, память меня не подвела, и в кладовке нашлась небольшая походная плитка и баллон с газом. Перенеся все необходимое в свою комнату, я заперла дверь, поставила кастрюлю с водой на плитку и открыла коробку с ингредиентами. Мой полный непонимание взгляд упал на Акселя. Фамильяр, растянувшись на кровати, с явным удовольствием потягивал сбитые сливки. «Это шипение действует мне на нервы», — сказала я, глядя на Акселя, который непрерывно нажимал на кнопку баллончика, выдавливая сливки прямо в рот. «Давай уже, говори, что делать!» «Для начала вот это». Фамильяр протянул руку вперед, из которой потянулись клубы едва заметного дыма. «Нейтрализую запах магии», — пояснил он. «А я думала, достаточно просто открыть окна. Поверь, это не поможет», — фыркнул он. «Итак, добавь цветки сафлора, хиноцею и гибискус», — затараторил аксель. «Как вода закипит, бросай туда корень папоротника, листья шалфея и цветки липы». Через 10 минут добавь пять щепоток куркумы или лепестки Дикой Розы, ну а потом произносишь заклинание. «Так, все! воскликнула я, поднимаясь и пробираясь по кровати к Акселю, чтобы отобрать у него злополучный баллончик. «Отдай это немедленно и вари сам. Я ничего не запомнила из твоих объяснений. Позовешь, когда нужно будет произносить заклинание». Я вырвала у него сливки, и Аксель недовольно надул губы. «Ладно, ладно», — пробурчал он. «Сейчас всё сделаю». Отвар был готов. Разлив его по небольшим бутылочкам, я убрала их в шкаф. На вкус он оказался отвратительным и оставлял после себя горечь. Однако результат действительно впечатлял. После нескольких глотков метка исчезла бесследно. С самого утра я старательно избегала Сэма. Полдня провела в пабе, а вернувшись, сразу запиралась в своей комнате. Я прислушивалась каждому шороху за дверью. К моему удивлению, он тоже не выходил. Мне несколько раз удалось незаметно проскользнуть на кухню, за газировкой, но голод все же себя знать. Я тихонько приоткрыла дверь и почти на цыпочках направилась к лестнице. Вдруг в моей комнате раздался грохот, который, наверное, был слышен даже на улице. «Чертова полка!» Я сразу догадалась об источнике шума. Она падала уже не в первый раз. Обычно это происходило, когда папы не было дома, поэтому приходилось самой приделывать ее обратно. Я развернулась и уже собиралась вернуться в комнату, как вдруг распахнулась дверь Сэма. Его взгляд выражал явный вопрос. «Что случилось?» — спросил он. «Да так, ничего». Бросила я, продолжая идти. Войдя в комнату, я увидела, что все вещи с полки разлетелись по полу. Позади меня оказался Сэм, который почему-то тоже решил взглянуть на происходящее. Обернувшись, я почти уткнулась лицом в его грудь и поняла, что встаю слишком близко. Сделав шаг назад, встретилась с ним взглядом. «Ничего, порядок, сейчас все уберу. Она уже не первый раз падает». «Давай помогу, а то будешь тут возиться», сказал он и уже собрался идти за инструментами, но я резко возразила. «Нет-нет, я справлюсь». Я отошла к столу и начала нервно шарить по нему в поисках двустороннего скотча. «Ага, вот он, то, что нужно». «Скай, полка не будет держаться», — подметил Сэм. «Я всегда так делала, и все держалось. Серьезно? едва сдерживаемый смех все же вырвался наружу. «Научись принимать помощь, это всего лишь полка». «Кто бы говорил?» «Сейчас вернусь». Я изо всех сил старалась держаться от него подальше, чтобы, упаси Божий, избежать расспросов об Акселе, а он теперь возится с моей полкой. Сэм вернулся меньше, чем через минуту, с инструментами. «Мне неловко, но спасибо», — сказала я. Он ничего не ответил, сосредоточившись на работе. Я начала собирать с пола разбросанные вещи, а потом вспомнила о сегодняшнем ужине с родителями и о том, что пора ставить в духовку мясной рулет. Оставив Сэма в комнате, я ушла на кухню и достала из холодильника все необходимое. «Сука!» Снова резкий грохот. Встревоженная, что Сэм поранился, я влетела в комнату и увидела Вивьен с маской Фредди Крюгера в руках и Сэма, сидящего на моей кровати и потирающего палец на ноге. Рядом с ним снова валялась злополучная полка и молоток. До меня мгновенно дошло, что произошло, и я в голос рассмеялась. Вивьен никогда не изменяла своим традициям, и на каждую ночевку она приходила в каком-нибудь жутком костюме, надеясь меня напугать. Но в этот раз ее жертвой стал Сэм. «В следующий раз, когда оставишь меня одного в своей комнате, предупреждай, что могут заглядывать беглые пациенты психбольницы». Я посмотрела на Вивьен, и мы обе расплылись в широких улыбках. «Полка упала тебе на ногу? Может, врача вызвать?» «Да перестань, Скай, ерунда», — ответил он, поднимая с пола молоток, и оглядел Вивьен с ног до головы. «Это тебя в универе годкой называют?» «Да, а тебя придурком?» «Ага», — усмехнулся Сэм. «Только я не годка. А я не придурок». «Прекрасно. Тогда будем знакомы». Вивьен надела маску Фредди и вышла из комнаты. «Скай, я есть хочу». Мы с Сэмом переглянулись. «Ладно, я пойду ее накормлю». «Хорошо, только к тебе в комнату подобные личности больше врываться не будут, надеюсь?» «Можешь не волноваться», — ответила я, задержав на нем взгляд на пару секунд после чего прикрыла дверь и направилась к Вивьен, которая уже вовсю разоряла холодильник. Родители задержались на работе допоздна, поэтому за приготовление всего ужина отвечала я. У нас была неизменная традиция. Перед каждым их отъездом мы устраивали уютные семейные посиделки за просмотром какого-нибудь доброго фильма. Запах рулета с розмарином и чесноком, который я готовила по бабушкиному рецепту, уже витал по всему дому, смешивая с ароматом яблочного пирога, остывающего на подоконнике. Я налила всем по стакану домашнего лимонада, украсив каждый веточкой мяты. «Дорогая, какая красота! Спасибо за заботу!» — восторженно сказал папа, усаживая за стол. Все были настолько голодны, что, едва наполнив тарелки, тут же приняли за еду. «Рулет просто восхитителен!» — присоединилась к похвале мама. «Ты очень вкусно готовишь!» — произнес Сэм, глядя на меня. Его слова неожиданно вызвали во мне приятное смущение. «Я привыкла готовить еду для родителей, но никогда раньше не делала этого для посторонних. Очень рада, что вам нравится. Приятного аппетита!» «Какая чудесная компания у нас сегодня собралась!» Заметил папа со свойственным ему дружелюбием. «Мне очень приятно, что вы пригласили меня», — ответил Сэм. добрось да ты уже практически член семьи». «Рад это слышать, мистер Лоуренс». Сэм немного помолчал, а затем выдал то, от чего я чуть не поперхнулась лимонадом. «Скай, а твой парень почему не пришел? Мир вокруг словно замедлился. «Господи, Сэм, зачем?» «Так у Скай же нет парня», — пояснил папа. «Да? Значит, мне показалось?» Сэм опустил глаза, видимо, поняв, что сболтнул лишнего. «Что показалось?» — нахмурившись, произнесла мама. «Скай, мы чего-то не знаем?» Я бросила отчаянный взгляд на Вивьен, на ее лице читалось еще большее недоумение. Она-то прекрасно знала, что я порой могу что-то скрывать от родителей, но ей всегда все было известно до мельчайших подробностей. «Чёрт возьми!» — медленно выдохнула я, опуская приборы на стол. Сэм видел, как я целовалась с парнем. «Что?» — опешла Вивьен. «Это было мимолетно, ничего серьезного, Поэтому я и не рассказывала вам». Он не из моего университета. Мы познакомились в интернете, пошли на свидание. Что-то нахлынуло и... В общем, не хочу вдаваться в подробности. Просто поцеловались и все, Но мы не состоим в отношениях. Ложь лилась из моих уст нескончаемым потоком. И казалось, что мне уже не остановиться. Выдохнув, я наконец посмотрела на всех. Но в их взглядах читалось еще большее непонимание, чем прежде. Близкие знали, что легкомысленные интрижки мне не свойственны. Только Сэм сидел абсолютно расслабленно, хотя нахмуренные брови выдавали его недоверие. Я буквально ощущала это кожей. «Пожалуйста, ничего не говорите. Давайте закроем эту тему». Отправив в рот кусочек картофеля, я отвела взгляд, понимая, что больше не могу выносить этот груз лжи. Мне необходимо было с кем-то поделиться, сбросить его со своих плеч. И этим кем-то станет Вивьен. «Что ж, ничего, бывает». — ответила мама, но в ее голосе слышался явный шок. «Сэм, а у тебя есть пара? Мы что-то даже никогда не интересовались?» Я подняла глаза, посмотрев на Сэма. Мне сразу же вспомнились засосы на его шее, которые я подметила еще в первый день нашего знакомства. Он, не колеблясь, сразу же ответил. «Нет, миссис Лоуренс, я свободен». Сэм окинул меня пристальным взглядом, будто бы следя за моей реакцией, и это меня немного смутило. Я посмотрела ему в глаза, сама до конца не понимая, что означал наш настолько сосредоточенный зрительный контакт. «Ох, это неудивительно», — сказал папа. «Сейчас молодежь такая, никто не думает о семье, у всех в голове карьера. Вивь, она у себя». «У меня только хомяки. А вообще, вы знали, что по статистике смертей?» Все слова сначала звучали для меня эхом, а потом и вовсе заглушились. Я сделала глубокий вдох, сконцентрировавшись на содержимом тарелке, изо всех сил стараясь больше не смотреть в сторону Сэма.